Глава 15. Четырнадцать дней и одиннадцать часов тридцать пять минут с начала эксперимента. Антон сидел в машине во дворе пятиэтажного дома, сверяясь с картой. Он вышел из машины и подошел к подъезду. Точный адрес Рихтера ему найти не удалось, только номер дома. В полисаднике ковырялась старушка. «Здравствуйте!» «Вы не знаете, в какой квартире живет Эрик Рихтер? Я ему книжки привез из интернет-магазина, а он трубку не берет». Антон потряс в руки телефоном. «Ой, так увезли его на скорой. Утром еще. Инфаркт». «Ох, ну надо же. А квартиру подскажете? Я книжки родственникам передам. Заказ-то оплачен. «Так один он живет, но нет у него никого». «А в какую больницу увезли, знаете?» Вопрос вышел грубоватым, и Антон понял, что оплошал. Старушка с недоверием осмотрела Антона. В руках никаких книжек. «Не знаю, в какую», — прохладно ответила она и продолжила заниматься цветами. «Сорок седьмую, наверное. Она тут рядом». «Спасибо». Антон вернулся к машине, нашел в поисковике адрес и телефон больницы. «Здравствуйте. Эрик Рихтер к вам не поступал?» «Инфаркт». «Я?» «Племянник?» «Понял, спасибо». Антон разочарованно положил трубку. «Чёрт!» Он достал планшет и набрал в поиске больницы Калининграда с кардиологическими отделениями. Список оказался немаленьким. Антон тяжело вздохнул и набрал первые номер списка. «Алло, добрый день. Эрик Рихтер в кардиологию не поступал?» «Да, я подожду».